740. -ое. Гуру. Мир внешне не так просто и легко поддается переустройству. Но зато во внутреннем мире своем, человек-владыка, в нем может он переустраивать и создавать все, что он хочет, ибо все, что в нем есть, создано им самим. А так как после смерти этот внутренний мир обусловит и внешнее окружение духа, то забота об этом мире приобретает очень важное и далеко идущие в будущее значение. Давно сказано «не заботьтесь, что вам есть или пить, или во что одеться». Душа ли не больше пищи, а тело одежды? Так сказано, когда-то давно и забытое человечеством остается незыблемой основой эволюции духа на все времена.